Она посмотрела на документы, затем на нас, с неподвижным остывшим лицом женщины в отчаянии. «Мистер Холмс», — сказала она, — «этот человек обещал жениться на мне, если я получу развод с мужем. Негодяй всячески лгал мне. Он не сказал мне ни одного слова правды». И почему, почему я воображала, что все делается ради меня, а теперь вижу, что я никогда не была для него ничем иным, как орудием в его руках? Ради чего мне сохранять эту верность, когда он всегда был вероломен со мною? Чего ради мне стараться ограждать его от последствий его собственных злых деяний? Спрашивайте у меня все, что вам угодно, и я ничего не скрою. В одном клянусь вам, что, когда я писала письмо, то и во сне не желала причинить вред человеку, который был моим лучшим другом. «Я вполне верю вам, сударыня», — сказал Шерл Холмс. «Рассказывать эти события должно быть очень тяжело для вас. И, может быть, вам будет легче, если я буду рассказывать то, что случилось. А вы остановите меня, если я сделаю какую-нибудь существенную ошибку». «Отсылка вашего письма...» была сделана по совету Стаппольтона. Он продиктовал мне это письмо. Полагаю, что выставленные им причины заключались в том, что сэр Чарльз может прийти вам на помощь при издержках, неизбежно связанных с делом о разводе. — Совершенно верно. А затем, когда вы отправили письмо, он отговорил вас идти на свидание. Он сказал мне что его самоуважению будет нанесен удар, если другой человек даст деньги на это дело, и что, хотя он сам бедный человек, но отдаст свой последний грош ради уничтожения препятствий разлучающих нас. Он, по-видимому, очень последователен. А затем вы ничего не знали, пока не прочитали в газете сообщение о смерти? Ничего. — А он взял с вас клятву, что вы ничего не скажете о назначенном вами сэру Чарльзу свидании? — Да. Он сказал, что кончина его произошла при очень таинственных обстоятельствах и что меня, конечно, заподозрят, если факты станут известными. Он напугал меня так, что я молчала. — Совершенно верно. — Но у вас были подозрения? Она колебалась и опустила глаза. «Я знала его», — сказала она. «Но если бы он оставался мне верен, то и я не выдала бы его». «Полагаю, что в сущности вы счастливо отделались», — сказал Шерл Холмс. «Он был в вашей власти и знал это, а между тем вы еще живы. В продолжении нескольких месяцев вы находились на краю пропасти, а теперь миссис Лайонс». Мы должны с вами проститься. Но вы очень скоро снова услышите о нас.